Не уставайте, не показывайте того, что вы устали, не выглядите уставшим, не зевайте, не рассказывайте другим, какая у вас тяжелая работа, как вы устали, их это не интересует, не говорите подчиненным, какой у вас изматывающий график деловых встреч, как вы выбились из сил, подчиненным не нужен Рип Ван Винкель. Им нужен энергичный, бодрый, всюду успевающий руководитель. Будьте энергичным, веселым, всегда ко всему готовым, активным. Ваша энергия рождается у вас в душе. Будьте энергичным, а если вы заболели, найдите энергичного доктора. Не говорите подчиненным о своей болезни, они не хотят этого знать. Люди хотят работать с руководителем, сильным душой и телом, а не больным и измученным. Быть энергичным – это не значит отчаянно изображать из себя лихорадочно занятого человека, который постоянно вертится на работе. Болтливый, чрезмерно жестикулирующий менеджер похож на карикатуру. Такие служащие действуют на людей как снотворное. Контролируйте свою энергию. Пусть у вас будет приподнятое настроение, а не безумный энтузиазм. Не вздыхайте, не хмурьтесь, не сникайте и не нойте. Не доводите себя до того, чтобы валиться с ног. Не прикрывайте и не трите глаза, не смейте клевать прилюдно носом. Улыбнитесь. Скажите кому-нибудь что-то приятное. Походите по офису. Можете использовать свой портфель как переносную гантель. Приходите на работу пораньше. Энергия заряжает. Энергичный руководитель заряжает энергией всю организацию. А энергичная организация всегда побеждает организацию, которая впала в литургический сон. Энергичный руководитель всегда превосходит вялого. Деятельный руководитель всегда победит изнуренного коллегу. Не уставайте. Усталость говорит о том, что вам пора на пенсию.